Глава 36. Каждый раз, вспоминая о близящейся новой встрече с Эвелин, Пип трепетала. Сначала она списывала это на нервы, уж больно незнакомым было для нее это чувство, как и любое другое чувство вообще. Эвелин не внушала ей страха, но она умела заглянуть в душу, способность которой другие были лишены. Пип привыкла жить в доспехах, держать язык за зубами, но в присутствии Эвелин все пошло прахом. Пип еще не нашла этому объяснение. То ли Эвелин отличалась редкой проницательностью, то ли ей самой пора было открыться. Скорее всего, и то, и другое. Постепенно Пип поняла, что ее состояние — это не нервозность, а радостное предвкушение. Она уже забыла, когда в последний раз ощущала то же самое. Предстоял разговор, в котором выявится много общего по мере того, как они будут делиться подробностями пережитого. Между ними уже установилась некая связь, подобие взаимопонимания. Пип чувствовала это, еще не зная, к чему это может привести. Одри что-то почуяла, когда узнала, что Пип не сможет прийти в лавку в среду, но поделать ничего не могла. Раньше Пип не пропускала работу, и ее не в чем было упрекнуть. Среду Пип встретила во всеоружии. Ровно в два часа дня она уже стояла у Эвелин на пороге. Сердце билось немного чаще обычного, но не в преддверии панической атаки, а в приятном предвкушении того, что должно было произойти. Она постучалась, и едва ли не в ту же секунду отодвинулась задвижка, как будто Эвелин караулила за дверью. Дом опять встретил Пип темнотой, но в отличие от прошлой недели не было запаха плесени. Наверное, Эвелин готовилась к её приходу. Пип понравилась эта мысль, ведь она означала, что для Эвелин их встреча что-то значит, и что она стремится произвести на Пип хорошее впечатление. Пип для неё необыкто. Эвелин пригласила её в ту же комнату, что в прошлый раз. Здесь тоже кое-что изменилось к лучшему. Шторы раздвинуты, по ковру и обивке мебели прошлись пылесосом, хотя общее впечатление заброшенности сохранилось. Но попытку облагораживания можно было зачесть хозяйке в плюс. Сама Эвелин осталась прежней. Подозрительности, бросавшейся в глаза при первой встрече, заметно поубавилась, хотя сохранилась сдержанность. Улыбка, если и появлялась, то быстро гасла. Если бы не явные следы попытки прибраться к её приходу, Пип могла бы решить, что её не ждали. А она решила не огорчаться. То, что Эвелин не разделяет её воодушевление, ещё не значит, что она не рада её видеть. Главное, «Она приглашена». Хотя острой необходимости в приглашении не было, ибо дневник вернулся к владелице. Пип оставалась использовать свой визит по максимуму, втереться в доверие к Эвелин, насколько та позволит. Дождавшись, пока Пип усядется в то же не слишком опрятное кресло, что и в прошлый раз, Эвелин спросила. «Хотите чаю?» «В прошлый раз я по оплошности вас не угостила, потому что вы застали меня врасплох». Это был совсем маленький шажок в ее сторону, но Пип была рада и ему. «Было бы чудесно. Благодарю. Могу я помочь?» Эвелин жестом запретила ей вставать. «Не надо», — последовал твердый ответ. «Пусть я старше вас, но вскипятить чайник и принести под нос пока еще могу». В её тоне слышалась обида, но Пип решила не обращать на это внимания. Предложение помощи — простая дань вежливости, и если Эвелин придаёт этому излишнее значение, то не надо ей противоречить. Теперь Эвелин уже не казалась ей старухой. Хозяйка пошла заваривать чай, оставив гостью одну. Теперь на правах приглашённой та имела право как следует оглядеться. Встав, Она прошлась по комнате. Кроме двух кресел, здесь стоял устрашающего вида диван, одного с ними стиля, уже знакомый Пип, шкаф-витрина с ценным фарфором и книжный шкаф из красного дерева. В нём выстроились старинные тома британской энциклопедии и весь Диккенс и Шекспир в кожаных переплётах с позолотой. Кожа, когда-то ярко-красная, выцвела и огрубела. Пип взяла с полки и осторожно открыла «Большие надежды». Страницы были тонюсенькие, шрифт до того мелкий, что невозможно было представить, чтобы кто-то смог это прочесть, но книга не производила впечатления нетронутой. Какой-то любитель Диккенса часто брал ее в руки. Пип вернула ее на место. Камин был приземистый, некрасивый, И сам он, и очаг были обложены плиткой цвета сливочного крема. Одна треснувшая плитка на каминной полке портила все впечатление. Не иначе кто-то уронил сюда тяжелый предмет. Пип представила, какой скандал это могло здесь вызвать. В этом доме вряд ли мирились с треснувшим кафелем, тем не менее плитку не заменили. Судя по коллекции фарфора, дело было не в нехватке средств. Возможно, треснувшую плитку сохранили в качестве напоминания о чьей-то неуклюжести. Ушни не Эвелин провинилась когда-то? В витрине с парфором стояли две чёрно-белые фотографии в строгих чёрных рамках. На одной была запечатлена пара молодожёнов, как видно в день свадьбы. Женщина держала букет роз, но платье было не длинное и не белое, сильно отличаясь от представления Пип о подвенечных платьях. К тому же жених и невеста не улыбались. Со второй фотографии смотрели три ребёнка. Мальчик со светлыми кудрями в матроске и две девочки в передниках. Пип пригляделась. Младшая девочка, наверное, Эвелин, решила она, хотя сходства не заметила. Девочка пристально смотрела в объектив, кокетливо склонив головку на плечо. В ней угадывался характер. Также Эвелин описывала Скарлетт. Вторую девочку должно быть звали Джоан. Сколько Пип не вглядывалось в её личика, жестокости, о которой рассказывалось в дневнике Эвелин, в нём не было и следа. Обыкновенный ребёнок, разве что немного превосходивший сестру серьёзностью. Раздался громкий треск, потом звон, как будто что-то упало на пол и разбилось. Пип вздрогнула, сердце тревожно забилось. Внезапные громкие звуки по-прежнему действовали ей на нервы. Неужели это на всю жизнь? Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и крикнула. «Всё хорошо?» Ответа не последовало, поэтому она бросилась вон из комнаты, стараясь определить, откуда долетел звук, и проигрывая в голове сценарии один страшнее другого. Кухня находилась в конце коридора. Пип побежала туда, окликая на бегу Эвелин. Наконец-то ответила. «Я в порядке. Паника ни к чему». Пип с облегчением убедилась, что Эвелин стоит на ногах, правда, посреди чайной лужи, усеянной осколками чайника. «Проклятие!» — пробормотала Эвелин. «Какая я неуклюжая! Развела грязь!» «Подойдя?» Пип увидела, что разбитый чайник — мелочь по сравнению с плачевным состоянием всей кухни. Всюду громоздилась посуда и прочие предметы. Пип даже не могла определить какие, по большей части, хлам неясного назначения. Запах здесь стоял такой же, как и в остальном доме. А значит, пахло не испорченной едой, хотя в кухне было много использованных пустых упаковок. В одном месте громоздилась почти до потолка гора коробок с хлопьями. С ней соперничали высотой горы туалетной бумаги и чайных пакетиков. Пип сразу сообразила, откуда всё это взялось. «Вы делаете заказы онлайн?» — спросила она с улыбкой. Сначала на лице Эвелин появилось досадливое выражение, потом она смягчилась. «Не знаю, как с этим покончить», — созналась она. «Николас хотел помочь, но я сказала, что справлюсь сама, наверное, из гордости. Теперь я могу до конца жизни питаться одними кукурузными хлопьями, и то еще останется». «Со мной то же самое было», — подхватила Пип. «Неделя за неделей привозят одно и то же. Глазом не успеваешь моргнуть, как получается затоваривание». Однажды я заказала четыре куска мыла так я думала, а оказалось что в каждой упаковке по 6 кусков. Мы с молодым человеком жили в крохотной квартире где не поместились бы 24 куска мыла он был очень недоволен Забавно сказала эвелин и звонко рассмеялась рада что я не одна такая самое смешное что не такая уж я любительница кукурузных хлопьев И она самокритично закатила глаза. Улыбка молодила её лет на десять. Пип даже показалось, что она может представить себе ту Эвелин, с которой познакомилась по дневнику. «Если хотите, я могу помочь вам исправить заказ», — предложила она. Эвелин посмотрела на залитый чаем пол. «Вы меня очень обяжете», — сказала она. «Не знаю, как я до этого дошла». Раньше я следила за порядком в доме, но потом утратила к этому интерес, и чем ужаснее становился беспорядок, тем труднее становилось убираться. Николас от меня в ужасе. Он всегда предлагает помощь, но для меня невыносимо, что он будет копаться в моих вещах, даже во всякой ерунде. Именно так угодил в благотворительную лавку мой дневник». «Николас взялся помогать, но не предупредил меня, как именно. Понятия не имею, что ещё было в той коробке. Какие ещё сокровища он мог посчитать мусором? Там были только старые книги в бумажных обложках», — успокоила её Пип. «Утверждать не стану, но вряд ли там было ещё что-то ценное, не считая дневника, конечно». В мимолётной паузе Эвелин открыла рот, чтобы что-то сказать, И Пип решила, что сейчас прозвучит вопрос, читала ли она дневник. Но Эвелин передумала спрашивать. «Пора здесь прибраться», — сказала она вместо этого. «Такого натворила. Разбила свой любимый чайник». Пип опустилась на колени и стала подбирать осколки, чтобы сложить их в уцелевшее донышко от чайника. Эвелин вышла из лужи и пошла за тряпкой. Когда она вернулась, Пип заставила ее сесть. Она сама убралась. Во второй раз вскипятила чайник, и инструктируемая Эвелин достала из буфета другой чайничек для заварки. Вскоре в расчищенном Эвелин уголке стола стала завариваться новая порция чая. «Вам не обязательно возиться здесь самой. Для этого существуют помощники», — сказала Пип. «Знаю». Но проблема не в беспорядке. Даже если прибраться, потом он всё равно вернётся. «Сперва надо навести порядок вот здесь», — она похлопала себя по лбу. «Иначе всё бесполезно». Пип кивнула. Она очень хорошо знала, что имеет в виду Эвелин.